Глава третья Вся зима прошла для Никиты Демидова в тягостном ожидании отписки сибирского губернатора на требования Сената. Все это время проживал Демидов в Москве и кручинился от безделья. К тому же тревожила мысль. А вдруг князь Гагарин откажется от своего слова? В Туле за это время сын Григорий поприпрятал по лесным куреням беглых людей и навел порядок с железом. Когда кинулись туда прибыльщики, время было упущено. На Демидовском заводе все находилось в благополучии. — Не поживились лиходеи, — радовался Демидов. — Молод сын Григорий, да не глуп. С каменного пояса в Москву приехал приказчик Масолов с добрыми вестями. Заводы работали бесперебойно, отстроили Шайтанский завод. Направление этим заводом водворился сын Никита Никитич. Одно худо. Молодой хозяин был не в меру жестокосерд, лютовал. Приказчик не упустил случая пожаловаться Демидову. — Крепость и строгость к работному люду потребны, но все это надо впору. Зря народ калечит ни к чему. Слушая жалобу на сына, Никита стиснул зубы. — Погоди, доберусь. — Так. На Фоминой неделе пришла долгожданная весть. Сибирская канцелярия подтвердила, что доски отлиты по приказу князя Гагарина, и пошлине не подлежат. — Ловко обтяпано, — ухмыльнулся Демидов. — На вороных сенат объехали. На радостях он съездил в храм Николы Мокрого и отслужил молебен. — Гроза миновала, пора и в дальний путь дорогу сбираться, на каменный пояс, — думал Никита. — кинвка без отца чать запустил делишки. — Перед отъездом нежданно довелось Демидову встретиться в пушкарском приказе с прибыльщиком Нестеровым. Фискал впился рачьими глазами в Никиту, ухватил его за кафтан. — Ага, приказчик, каково живешь? Пищики вдруг перестали строчить и притаились. Тишину в Песцовой нарушила бившаяся в окошке вешняя муха. Демидов улыбнулся и спокойно ответил. — Ничего, живу, хвала богу. Прибольщик стиснул угловатые челюсти и зло прошипел. — Ты что ж, обманывать вздумал государева-человека, а? Фискал сжал кулаки и пошел на Демидова. — Вот что, мил человек! — Никита поднял на фискала жгучие глаза. — Тут место царева, приказ. — Или хочешь драться, жалуй на улку. Никита спокойно отодвинул прибыльщика и шагнул в дверь. — Ишь ты поганец какой! подался к двери Нестеров. Лицо его налилось кровью. От стола оторвался пищик, просеменил к прибыльщику и зашептал: "Да какой тебя приказчик? Это сам Никита Демидов". Прибыльщик остолбенел. "Но... вот дьявол". Фискала охватила жгучая досада. Он махнул рукой и вышел на крыльцо. Эх, горясина. Укорял себя прибыльщик и тыкал под нос себе кукиш. на -ка выкуси! Как малое дитё обвели, от цыганище! Ух ты, сатана!» Он вышел на площадь. На ней густо толпился народ. Звонко зазывали калашники, блинники, квасники. На башне отзванивали часы. Над Кремлем низкое и хмурое небо. Прибыльщик шел, расталкивая людей и ругая свою опрометчивость. «Эй, посторонись!» Мимо Нестеровского носа проплыла дубовая оглобля. Народ расступился перед грохочущей по камням телегой. Тяжелые кони протопали мимо Прибыльщика. Два пьяных посадских мужика спускались к замоскворечью. Они шли в обнимку и во всю глотку орали песни. «Петухи зашибалы», — подумал Прибыльщик, и вдруг его осенела мысль. «А что, если еще раз испытать счастье?» — Эй, вы, людишки, кто будете, куда бредете? Петухи остановились, хмельными глазами посмотрели на прибыльщика. Сам кто? Пшел! Фискал снял колпак. — Я, братцы, ничего. Иду в Царево кружало, а дружков у меня нету. Идем в местях. — Алтыны есть? — Есть. — Ой, мил друг, дай расцелуем! Пинчуги полезли к прибыльщику целоваться. Он слегка отстранился и поднял руку. Куда лезешь? Давай пить будем, гулять будем, а дело делом. Пошли в кружало, мил друг!» Шатаясь с бранью, пошли они к царскому кружалу. Над Москвой спустилась звездная ночь. На кремлевских стенах перекликались караульщики. «Славен город Москва! Славен город Новгород! Славна Рязань!» На Балчуге в кабаке с той поры, как побывал Тутакин в Кадемидов, нисколько не изменилось. Было так же шумно, сумеречно от табачного дыма, от людского дыхания в светце колыхалось пламя. В полутьме голдели хмельные посадские людишки, нищеброды и неведомые гулящие люди. Целовальник разливал по индовым и посудинам вино. Кабацкие ерышки сидели за столом в дыму и пели. Прибыльщик отменно напоил посадских петухов, завел в подклеть и закрыл на запор. — Ты, Ермил, в оба гляди. Этих петухов без меня не выпущай, — строго наказал он целовальнику. — Когда от хмельного очухаются и в разум войдут, кликни меня. Чуешь? — Чую, господин Прибыльщик. целовальник поклонился Нестерову. Чтобы петухи не бложили в подклете, им вбили в рот кляпы. Они безмятежно спали, а вокруг них бегали мерзкие серые крысы. После этого случая прошло несколько дней, и Сенат снова получил донесение на Никиту Демидова. Теперь на Демидова доносили посадские людишки Иван Кадлин до да Михайла Оленов. Бойкие посадские люди написали складное донесение. Всячески порочи Демидовых просили они Сенат отдать им завод и отпустить взаймы из государевой казны Десять тысяч рублей. За все сулили государству немалую прибыль и горы железа. Обер-секретарь Сената положил на грамоте челобитчиков повеление «Допросить, согласно с изложенным у фискалов, Никиту Демидова и обоих челобитчиков». Возмутилось сердце Демидова. Полноводно разлились весной реки, с каменного пояса плыли струги, груженные железом. Акин вкоторопил батю доглядеть на пристанях за выгрузкой и сдачей железной клади. А где тут съездить на Волжские или Камские берега, если не отпускают из Москвы? Паутиной оплело Никиту Демидова крапивное семя. И теперь барахтайся в ней, сутяжничай, а заводы остаются без хозяйского глаза. Однако Демидов и виду не подал о своей кручине, явился в Сенат бодрым и спокойным. Первоприсутствующий поманил Никиту к себе. — Что, Демидов, опять встретились? — Никак нам не разойтись. Вот твои супротивники. — к, вздохнул Никита, — сих людей я впервые вижу, господин сенатор. Дел с ними не имел и о чем жалоба на меня не ведаю. Председательствующий кивнул головой Посадским. — Подойдите сюда доповедайте да господам сенаторам, кто такие, откуда и о чем челом бьете. Сенаторы с любопытством разглядывали посадских людишек. Кафтены на них незавидные, сапоги пыльны, стоптаны. У белобрысого челобитчика повязана опухшая щека, на плешивой голове, как заячьи уши, торчали углы платка. Он толкнул в бок товарища. — Говори ты, а у меня зубы окаянные ноют. Демидов усмехнулся в бороду и подумал. — Не отбить ли? Ишь морда запухла. Хват! Черный, как жук посадский, из подлобья лобья угрюмо поглядывал на сенаторов. Плешивая голова его поблескивала. Он поклонился и, не глядя на Демидова, начал речь. — Ваше сиятельство, народ мы смирный и честный. Честность наипаче оберегаем мы, ибо ведаем, что сия душевная приметина дороже сребра и злата. Председательствующий сдвинул брови. На переносе легла глубокая складка. Однако сенаторы терпеливо выслушивали речь Посадского. Тот между тем продолжал. — Кличут нас, честных людей, меня, Иван, сын, Кадлин, калужанин я. Ведомо вам, что про калужан гуторят. Козладе в соложенном тесте утопили. Так не верьте ему, господа сенаторы. То одно поношение калужских. Сенаторы переглянулись. Оберфискал пожал плечами. Демидов наморщил лоб. «Ишь, шустрый, славоблуд!» — сердито подумал он. Первоприсутствующий постучал перстами по столу. «Ну, далее, кто сотоварищ, как кличут?» Сотоварищ выставил вперед козлиную бороденку, вылупил глаза на сенаторов. Посадский сморкнулся, персты утер о полу кафтана, продолжал. Другом его кличут Михайло, сын Оленов из Кадамца. Их скромно величают кадамцы-самятники, сама в печи поймали». Опять лжа, то. Сама сетью берут. А люди мы, господа сенаторы, грамоте, не обучены, а промышляли мы досель. Я муку крупицу до масльце на Москву матушку поставлял, а товарищ хлопотал по вымену исхождения мелкой монеты из серебра на новую для сибирских краев. Подлинно так, хриплым голосом поддакнул товарищ. Мы народ честный, не заворуй какие. Отдайте нам, господа сенаторы, невьянские заводишки. Возьмите в благорассудство и наше родение. Отдайте нам их без порук. «Так, не дурно, — Так, недурно, прервал Посадского сенатор. — А скажите мне, челобитчики, ты, Иван Кадлин, и ты, Михайло, сын Оленов, железное дело до да литье о вам? Посадские оба разом поклонились. — Николи этим делом не занимались. Да мы же люди честные. А Демидова хватит, попользовались заводишком. Ведомо нам, что царское величество отдало им завод всего на десять годков. Вот!» Никита Демидов стоял тихо. Жгучие глаза уставил на председательствующего. «Неужто не видит Шелберников? Зарят супостаты свои глаза на чужое добро. Их...» «Ну, Демидов, что на это скажешь?» Председательствующий поднял серые глаза на Никиту. Демидов резко подался вперед и попросил. Может, господам сенаторам речь моя нескладна до да длина покажется, прошу на том прощения. Дабы покончить сей спор, должен я вам по всей правде ответствовать. Челобитчики Кадлин да Оленов в своем доношении написали, будто Демидову невьянские заводы отданы на урочные годы, на десять лет. Это они пишут ложно, похотя меня Демидова разорить напрасно, да с детишками пустить померу. Заводы те, по именному великого государя указу, отданы мне Демидову во владение, а не на урочные годы. И, обнадеясь на ту его государеву милость, на тех заводах построил и завел я всякие строения, которые коштом обошлись не менее тысяч ста рублев. И ныне таких заводов и строениях к ним в Московской и во всех губерниях нигде нет. Посадский с повязанным лицом вскинул вперед руку и крючковатым перстом погрозил Демидову. «А по что беглых держишь? А по что пошлин с продажи не платишь?» Никита и ухом не повел, не взглянул на Посадского. Поклонился сенаторам. «Господа сенаторы! Совладение своего заводом, железо сибирское, полосное и дощатое, продавал я в городах Казанской губернии из продажи пошлины платил. На заводишках наших робят приписные крестьяне да наемные люди, а беглых и заворуев у нас нет». Облыжно на меня возводят то мои супротивники. Первоприсутствующий, не моргая веками, долго смотрел настоящее на столе зерцало. Встрепенулся. — На -да. Железо не ладили, а заводы просят. Как же так? Да и денег нет, а? Посадские переглянулись, будто пытая друг друга, кто же повинен в том. Оберфискал надел на крючковатый нос очки, поднял на сенаторов пронзительные глаза. Мыслю я, господа сенаторы, сих челобитчиков освободить да отказать во всем. Демидов благодарно наклонил голову. Челобитчики мяли в руках шапченки. Председательствующий поднялся с кресла. Челобитчики, Иван, сын Кадлин да Михайло, сын Оленов, оставьте присутствие. А так как не проходит недели, дабы на заводчика Никиту Демидова не приносили жалоб, то мыслю я... Нет дыма без огня. Потому сенат повелевает дело то передать в розыскную канцелярию и просить начальника оной, лейбгвардии гвардии капитан-поручика Ивана Никифоровича Плещеева, учинить розыск. Посадские молча поклонились и мигом унесли ноги. Только на площади они надели шапчонки и перевели дух. «Ух ты, от напасти ушли! Хвала Богу, от грозного дела утекли!» В розыске не разбирали бы, кто челобитчик и кто ответчик, всем досталось бы кручины. Никита Демидов никак не ожидал такой напасти. Он со страхом глядел на сенаторов. Не ослышался ли он, думал заводчик. На его сердце было нехорошо. Что теперь будет, думал он. На каменном поясе порудникам рудникам да заимкам укрывается немало беглых. Узнает об этом розыск и не помилует правого и виноватого. Один из сенаторов откашлялся и сказал председательствующему. «Мне известно, что государь Петр Алексеевич отдал Невьянский завод во владение Никите Демидову. Дело это ясное». Первоприсутствующий недовольно наморщился. «Не о том речь, господин сенатор. Повинен или не повинен Демидов в обходе законов и платит ли установленные пошлины, необходимо это узнать. Как вы, господа сенаторы?» Господа сенаторы поддакнули председателю, а оберфискал чуть заметно улыбнулся и замкнулся в себе. Тяжкой походкой ушел из сената Никита Демидов. Ноги словно свинцом налились. Что теперь будет? В тот же день Никита Демидов отправил приказчика Масолова с тревожной вестью на каменный пояс. Торопил Акинфия припрятать в потайные места беглых людей и каторжных. Спустя несколько дней сыщики разыскной канцелярии схватили караульщика демидовских складов в Москве, заковали в железо, надели рогатку на шею, допытали. Да Демидов притих, сутулился, словно на плечи навалился тяжкий груз. На Москве демидовские хоромы были отстроены в глухом тупичке. В горницах низкие потолки, тесно, душно. Несмотря на летнюю жару, ходил Никита по горницам в пимах. Ныла нога, покалеченная в руднике. Из-за неприятности внезапно открылись телесные немощи. Каждый день приносил Демидову обиду. Фискалы и сыщики то и дело разоряли его склады, схватывали людей и держали в железах. Досада разбирала Демидова, но понимал он. Противник силен, да и царю не пожалуешься. Царь и Меньшиков находились в эту пору далеко, в иноземщине. Притом царь Петр Алексеевич и сам не щадил тех, кто приступает его закон. Немало грехов обременяла совесть Демидова, поэтому помалкивал он, внутрь загонял кручину. Начальник розыскной канцелярии Лейбгвардии капитан-поручик Иван Никифорович Плещеев вызвал заводчика к допросу. Демидов поник головой, Однако приказал заложить в Колымагу резвых коней, надел новенький бархатный кафтан, оправил бороду. «Пусть, — думают, — живет Демидов, не крученица!» Ехала Колымага по пыльным бревенчатым мостовым Москвы, громыхала. Демидов сжал зубы, непереносимо трясло. Над улицами и площадями кружилось множество голубей. Из мучных лабазов выходили купцы-лабазники и, покрестясь на главы церквей, Кидали одну-другую горсть зерна на землю. Голубиные стаи тучи кидались на зерно. День стоял солнечный, и в Кремле золотой маковкой блестел Иван Великий. Колымага прогромыхала за Кремлевскую стену, к страшному месту. Опираясь на костыль, прихрамывая, Демидов поднялся на крыльцо розыскной канцелярии. У входа стоял караул «Гвардейские солдаты». Заводчик покосился на них, позавидовал. «Хороши ребята для заводского дела!» И тут нежданно Негаданов вспомнил Никита первую встречу с царем Петром Алексеевичем. Был тогда Демидов встатен, крепок, а теперь притомился от хлопот, сдает сила. В черной бороде давно засеребрилась легкая седина. Сутулый, но все еще бодрый духом, он вошел в канцелярию розыска. Под слюдяными окнами горницы тянулся длинный стол. Пищики и копиисты скрепили гусиными перьями. При входе Демидова все разом повернули головы и впились в него глазами. Демидов прошел до середины горницы, лицо строго, постно, глаза глубоко запали в темные глазницы. Стукнул костылем. Звон, капитан капитан-поручику? Повестите!» В углу из-за стола сорвался юркий канцелярист в замызганном камзоле. Он быстро шмыгнул в соседнюю комнату. Никита поднял голову, дерзко оглядел приказных, постукивая костылем. Стены в канцелярии серы, в углах сырость. От больших деревянных скрынь, в которых были сложены грамоты и допросные листы, пахло мышиным пометом. Демидов чихнул, неторопливо вынул красный платок и утер нос. Пищики снова заскрипели перьями. Дверь распахнулась, и, загнувшись в поклоне, юркий канцелярист пригласил заводчика. — Пожалуйста, их милость поджидает тебя! Демидов, глядя на канцеляриста, поморщился. — Ишь, крыса! Из-за стола навстречу заводчику встал и вышел грузный краснощекий офицер, человек лет за сорок. Никита заметил, что офицер этот плешив и горбонос. Глаза бесстыжие. Начальник розыскной канцелярии поклонился Демидову. — Много наслышан от государя о делах ваших, как работают заводы. Никита Демидов насторожился. В льстивой речи начальника почуял он повадку хищного врага. В свою очередь он поклонился Плещееву. — Хвала Господу, драгоценный Иван Никифорович! — По печеньям и заботами царя Петра Алексеевича наши заводы работают добро, живем помалу. — То хорошо, — сладко улыбнулся Плещеев, но глаза его остались сухи и мертвы. — Эх, без души и огниво человек, — подумал Демидов. — Ну да, на таком деле это кстати. Капитан-поручик вернулся к столу, уселся и, улыбаясь, продолжал любезный разговор. — Сенатом повелено мне узнать, много ли пришлых и гулящих людишек обретается на ваших заводах. Сказывали челобитчики, что кровный сынок ваш Акинфи поставил к литейному делу военнопленных свеев, бежавших с мест поселения. Демидов сидел у стола, крытого зеленым сукном, напротив грозного капитан-поручика. На лбу выступил пот. Обо всем догадывается супостат. но доказательств нет сообразил никита и спокойно сказал посадские людишки да завистники оболгали меня перед сенатом ни беглых ни пленных свеев не держим на заводах радеем сколь хватает нашей селенки в пронзительно глядел на демидова заводчик подался вперед положил натруженные руки на костыль руки были тяжелые жилистые Лицо Никиты вытянулось, глаза горели сухим блеском. За спиной Плещеева на стене висел писанный по холсту «Царь Петр Алексеевич» в преображенском мундире. Демидов тяжко вздохнул. Капитан-поручик опять спросил. «Дознано нами, что приписные работные люди живут на заводах скудно и жестокости чинятся над ними. Правда ли то?» Никита легонько стукнул костылем об пол, усмехнулся. За работенку людям спал на оплачу. А то, что скудость в хлебе, был грех. Без суровости же не обойтись. Судите, господин, сами. Кругом там скала-камень да дремучая чищеба, хлеб не сеяли, а народ заводишки ставил на голом месте. Пушки да снаряды надобны были, не поджидать, когда хлеб взрастим. Оно всякому доброму хозяину известно. Коли дом ставят, мужику приходится тогда туго. Жестокости не чиним. А суровы это правда. Без суровости народ разбекся бы, никто не хочет идти на огненную работу. Одним ласковым словом, господин мой, да привольным житишком больших дел не наробишь. Начальник розыскной канцелярии облокотился на стол, заслонил глаза ладонью от света. — Это верно, — прервал он Демидова. «Ведомо и нам, что руки ваши золотые, и по-хозяйски дело ладите. Только будет лучше, если всю правду расскажете, да в грехах повинитесь. Есть у нас на то показания и взятые сыски». «А коли есть, то судите да казните». Никита опустил пляшевую голову. «Греха ж за своей душой не знаю». Оба надолго замолчали. Плещеев вцепился руками в подлокотники кресла. На руках поблескивали персни с драгоценными камнями. Он отвалился на спинку кресла и, не мигая, снова впился в Демидова. Никита под взглядом не смутился. Солнце зашло за Кремлевскую башню, в горнице сгустилась полутьма. В наступившей тишине слышно было, как за дверью пререкались пищики. Демидов на мгновение закрыл глаза и почудилось ему... что под ногами в подполице кто-то простонал. — Уж не за стенок ли в подполице, а то дыба, — подумал Никита, и ему стало не по себе, слегка подташнивало. — Эх, куда и здоровье девалось, — с тоской сокрушался он. Хлопотал, во всем себе отказывал, а тут розыск. — Много доходу имеете? — прервал тягостное молчание Плещеев. — Не считали. Да что и придет, немедля вкладываем в новые заводы. Наказал государь по печенье иметь об умножении заводов для литья. Не о себе помышляем, а о славе и крепости отчизны. — Одобряю. Капитан-поручик встал и подошел к Демидову. — На сегодня с нас двоих будет. Как-нибудь на той неделе продолжим нашу беседу. — Спасибо и на том, — поклонился Никита. — Ваши добрые слова всегда рады слышать. Начальник проводил Никиту Демидова до порога кабинета, распахнул дверь. За ней стояли два рослых солдата, а между ними избитый арестант в железах. Привели к Плещееву на допрос. Демидов, не озираясь, тяжело ступая, пошел к выходу. На душе его было паскудно и сумеречно. На Демидова навалились все несчастья. Из стула прискакал худой, измученный сын Григорий. Невеселые вести привез он. Фискалы-прибыльщики не дают ни спуску, ни отдыху. Чтобы откупиться от них, пришлось извести немало денег и подарков. Ко всякому шагу придирались фискалы и от всякого откупайся. В Туле сыщики схватили трех лучших приказчиков, заковали их в железо и угнали в Москву, в розыскную канцелярию. Демидов морщил лоб, слушал сына молча. Григорий чего-то не договаривал, волновался. И отец догадался, что в Туле стряслась беда. Старик встал, заложил руки за спину и, прихрамывая, прошелся по горнице. Свет, шедший через слюдяные окна, был мутен, зеленоват. Лица отца и сына казались зловещими. Демидов подошел к сыну, положил на его плечо тяжелую руку. Григорий поднял взволнованное лицо. — Ну, Гришак, — глухо сказал отец. — Альдома худшее несчастье пало. «Что молчишь?» Григорий отвел глаза в сторону. Лоб вспотел, к нему прилипла жидкая прядь волос. Угреватое лицо сына было некрасиво. Он с болью сознался. «Худшее несчастье, батя, пала!» «И как с домашними?» «Умер кто?» В Никитиной душе похолодело. «Кто умер?» — сокрушенно подумал он. «Уж ли старуха?» Григорий собрался с духом. — Смерть, батюшка, у нас в доме. Дуню на куренях лисиной убила. — Дуньку? — хрипло переспросил Демидов. Борода его затряслась. — Этакую просторопную хозяйку. Весь завод и курени держались на ней. — Господи, по что покарал меня? Григорий стоял перед отцом потерянный, бессильно опустив тонкие длинные руки. Батька отвернулся к окну и глухо спросил, «Как же это случилось?» «И худые людишки что подстроили?» «Ретивая да хлопотливая была женка». «Я так мыслю, батя, но улик нет. Поутру уехала в Курине. Жигари перед тем недовольство сказывали в работе, лаялись на хозяев, потом разом притихли. А в вечеру прискакал артельный с плохой вестью. Сказывает, неосторожно вела себя». Сосной вековушкой хряснула по маковке, и не различишь образа Божьего на ней. После глубокого раздумья отец тяжко вздохнул. — Эх, Дуня, Дуня, не уберегла себя. Не найти нам в дом такую хозяюшку. На душе росла тревога. — Что будет с заводами? — беспокоился Никита. Григорий, хоть хлопотлив, но слаб духом, попустительство по своему слабодушию допускает. Оставить при недостатках большое дело, надо иметь крепкое сердце. От дуньки остались сиротки. Хыш бабка и возьмет над ними обережение, а все ж сироты. Ступай, отдохни. Устал, небось? — заботливо поглядел он на сына. Теплое отцовское чувство шевельнулось в сердце Демидова. Первая смерть в семье пробудила его. Григорий ушел из горницы. а Никита долго ходил из угла в угол, припадая больной ногой. Разыскная канцелярия по-прежнему не оставляла Демидова в покое. Капитан-поручик Плещеев опять вызвал на допрос и продержал заводчика целый день. Дорого обошлось это Демидову. Лишняя прядка серебряных волос прибавилась в черни бороды. Но заводчик крепился, отмалчивался, держал себя спокойно. Плещеев то ставил вопросы в упор Демидову, то отменно вежливо расспрашивал про житье. Демидов был ровен, как бы ушел в себя. Смерть любимой снохи не выходила из памяти. Понимал Никита, к чему клонятся расспросы о житье. Пришлось слать Ивану Никифоровичу соболей, ничего не поделаешь. Подьячи и пищики тянули кто чем мог. У каждого нашлось дело и хлопоты до Демидовых. Жадный Демидов охал, кряхтел, но раскошеливался. Длинные руки разыскной канцелярии добирались и до каменного пояса. Тобольский воевода по настоянию капитан-поручика Плещеева наводил справки о работных людях на демидовских заводах. Знал Никита, что Акинфий легко не расстанется со своим добром. Оно так и было. Воеводские подьячии и пищики наезжали в Невьянск, требовали пересчета народа. Выясняли, сколько железа плавится в домнах и куда оно идет. Акинфи отговаривался от воеводских доглядчиков недосугами и срочным литьем. Когда приказные становились нетерпимыми, сын Демидов делал им посулы, а то просто выгонял с завода. Так дело тянулось два года.